Глава третья. Дес подошел к столу и кивнул крупье Бета-4, занятому раздачей карт. РВК предпочитала живым раздающим автоматизированных дроидов. Они не требовали жалования, а хитроумному игроку не оставалось никаких шансов убедить дроида смошенничать. Я в игре, заявил Дес, заняв пустое место. Энсин сидел прямо перед ним. Он длинно и громко присвистнул. «Ого! А ты здоровый, детина!» — шумно выкрикнул он. «Какого ты роста? Метр девяносто? Метр девяносто пять?» «Два метра ровно», — не глядя на него, ответил Дэс. Он пропустил свою расчетную карту РВК через встроенный в стол считыватель и набрал личный пароль. Оплата за стол приплюсовалась к общей неуплаченной сумме у него на счете, и Крупье покорно вытолкнул на стол перед ним груду фишек. «Удачи, сэр!» — сказал он. Энсин продолжил разглядывать Десса, сделав еще один долгий глоток из своего бокала. Потом разразился смехом. «Ого! Какие же вы тут в кольце приятели здоровые! А ты уверен, что ты на самом деле не Вуки, которого побрили шутки ради?» Еще несколько игроков засмеялись, но живо умолкли, едва увидев, как Десс сжал зубы. От Энсина несло корелианским элем. Так же, как и от Джерда, когда тот влез в драку с Дессом всего лишь несколько часов назад. Мускулы Деса напряглись, и он наклонился вперед на стуле. Коротышка испустил короткий нервозный вздох. «Да будет тебе, сынок!» Успокаивающим голосом обратился к Дессу командор, взяв под контроль ситуацию в той же манере, с какой всю игру контролировал стол. От него веяло спокойной властностью, словно он был почтенным старцем, с высоко глядящим на семейные склоки за обеденным столом. «Это всего лишь шутка. Ты что, шуток не понимаешь?» Повернувшись лицом к единственному игроку за столом, который был достаточно хорош, чтобы бросить ему настоящий вызов, Десс, слегка склабившись, расслабился. «Конечно, я понимаю шутки. Но буду понимать их еще лучше, когда получу ваши кредиты». Повисла недолгая пауза, и потом все как будто бы вздохнули с облегчением. Хорошо, давайте играть. Дэс начал неспешно, играя консервативно и часто сбрасывая карты. Лимиты за столом были низкими, максимальное достоинство ставки в каждом раунде не превышало сотни. Помимо основного взноса в 5 кредитов, РВК требовал от игроков административный сбор в два кредита всякий раз, как те начинали новый круг. Так что любой кон едва покрывал стоимость нахождения за столом, даже для солидного игрока. Уловка была в том, чтобы выиграть достаточное количество конов. Тогда можно было не уходить до тех пор, пока не представится шанс взять банк, продолжавший расти с каждым раундом. Когда Дэс только начал игру, один из солдат попытался завязать недолгий разговор. «Я заметил, большинство из здешних шахтеров людей бреет головы», — сказал он кивком, указав на толпу. «Почему так?» «Мы не бреемся. Наши волосы выпадают», — отозвался Дес. «Все из-за слишком частых смен при работе на рудниках». «О работе на рудниках? Что-то не понял». «Фильтры не выводят из воздуха всех примесей. При работе изо дня в день по десять часов в смену загрязнение накапливается в организме» сказал он скучным и равнодушным голосом. Горечи не было. Для него и для всех остальных шахтеров это было жизненным фактом. Есть побочные эффекты. Мы много болеем. У нас выпадают волосы. Раньше нам полагалось несколько выходных дней, но с того момента, как РВК подписала эти республиканские военные контракты, шахтеры никогда не прекращают работу». Говоря на чистоту, нас медленно отравляет, чтобы удостовериться в том, что при отлете ваши тюрьмы полны. Этого оказалось достаточно, чтобы оборвать любые другие попытки заговорить, и они продолжили игру в относительном молчании. Через полчаса Дес почувствовал, что только начал разогреваться. Он отстегнул взнос и долю РВК, как сделали и другие семеры за столом. Раздающий сдал каждому по две карты, и начался следующий раунд. Первые два игрока заглянули в свои карты и сбросили их. Республиканский Энсин посмотрел, что у него на руках, и добавил достаточное количество фишек, чтобы остаться в раунде. Дес не удивился. Тот почти никогда не сбрасывал, даже когда ничего не имел. Энсин быстро опустил одну из карт на поле помех. При каждом ходе игрок мог поместить туда электронную чип-карту, заблокировав ее значение и защитив от изменения, если в конце круга была замена. Дес покачал головой. Блокируя карты, играют только идиоты. Такую карту ты не сможешь сбросить. Дес обычно предпочитал держать все варианты открытыми. Энсин, однако же, мыслил мелкими категориями, не планируя наперед. Это было возможным объяснением тому, отчего он спустил за ночь несколько сотен кредитов. Рассмотрев свои карты, Десс решил остаться. Все остальные игроки спасовали, оставив их Сенсеном наедине. Крупье раздал карты для следующего круга. Дес опустил взгляд и увидел, что держит выносливость карту со значением минус 9. Он сидел с шестью очками, невероятно слабой рукой. Наиболее умным ходом было бы сбросить карты если не произойдет замена, то ему конец. Но Дес знал, что замена будет. Он знал это так же точно, как и то, где и когда будет палец Джерда, чтобы откусить его. Эти отрывистые взгляды в будущее случались нечасто. Но когда случались, Дес был достаточно умен, чтобы внимать им. Он вытащил кредиты. Энсин покрыл ставку. Дроид спихнул фишки на центр стола, и маркер перед ним начал пульсировать быстро меняющимся цветами. Синий означал, что замены не будет. Все карты останутся прежними. Красный означал замену. От маркера будет послан импульс, и одна из электронных карт у каждого игрока в случайном порядке поменяет свое значение. Набирая скорость, маркер перемигивался красным и синим, пока не запульсировал так быстро, что цвета слились в один фиолетовый оттенок. Затем мигание замедлилось, и вновь можно было различить каждый цвет по отдельности. Синий, красный, синий, красный, синий. Он остановился на красном. Проклятие! ругнулся Энсин. Всегда эти замены, когда я с хорошей рукой. Деса знал, что это ложь. Шансы на замену были 50 на 50, то есть совершенно случайны. Не было никакого способа предсказать, когда она произойдет. Если только ты не имел дара, который порой посещал Десса. Карты, переменявшись, вспыхнули. И Дес еще раз оглядел свою комбинацию. Выносливость пропала стало семеркой. Он сидел с двадцатью одним. Не сапок, но расклад неплохой. Перед тем, как начался следующий круг, Дес раскрыл карты, выложив комбинацию на стол. «Открываясь на двадцати одном», — сказал он. Энсин с отвращением отшвырнул свои карты. Долбанный перебор. Дес собрал бывшую накануне большую кучку фишек, в то время как его оппонент неохотно выплачивал штраф. Дэс предположил, что в банке сейчас было около пяти сотен кредитов. Один из шахтеров за столом поднялся. «Идемте, нам пора», — сказал он. Последний спидер отходит через 20 минут. С ворчанием и недовольством остальные рабочие поднялись со своих мест и устало потащились к выходу, чтобы начать смену. Энсин посмотрел, как они уходят, потом с любопытством повернулся к Дэсу. «А ты разве не идешь вместе с ними, дружбан?» Ты вроде жаловался, что никогда раньше не получал выходного. — Я работаю в дневную смену, — коротко сказал Дес. Эти парни из ночной. — А где же остальные из твоей бригады? — спросила лейтенант. И Дес отчетливо распознал ее желание не дать Энсину сболтнуть чего-то, что может задеть крупного шахтера. — Толпа расползается. Она обвела рукой Кантину, теперь почти пустую, за исключением республиканских флотских офицеров. Увидев свободные места за столиками, некоторые из них направились к своим товарищам, чтобы присоединиться к игре. — Они скоро будут здесь, — сказал Дес. Я просто закончил свою смену немного пораньше. — В самом деле, — тон ее как будто бы намекал на то, что она знает лишь одну причину, по которой смена шахтера может закончиться рано. — Лейтенант, — учтиво сказал один из подошедших к столу солдат. — Командор. — добавил он, обращаясь к другому офицеру. — Не возражайте, если мы присоединимся к вам, сэр. Командер бросил взгляд на Десса. — Мне не хочется, чтобы этот молодой человек подумал, будто Республика на него нападает. Если мы займем все места, где же тогда будут сидеть его друзья, когда появятся здесь? Он сказал, что они будут с минуты на минуту. — Но сейчас их нет, — сказал Десс. — И мне они не друзья. Можете садиться. Он не добавил, что большинство шахтеров из дневной смены, вероятно, играть не будут. Появление за столом Десса было для них мрачнее ночи. Он выигрывал слишком часто, чем им хотелось бы. Пустые места быстро заполнились. «И как сегодня карты, Энсин?» – спросила молодая женщина, которую Десс обыграл в последнем раунде. Она присела напротив и поставила перед ним бокал карелианского эля. «Не слишком-то хорошее», – произнес он, – ухмыльнувшись и сменив пустой бокал на полный. «Я буду должен тебе за выпивку. Не похоже, что сегодня мне удастся вырваться на перерыв». Он кивнул в сторону Десса. «Присматривай за этим. Одно из двух. Либо он так же хорош, как и командор, либо он жульничает». Он тут же улыбнулся, показывая, что это лишь одна из его безобидных шуток. Дес проигнорировал тираду. Его не в первый раз называли «мошенником». Он прекрасно знал, что предвидение давало ему преимущество над всеми остальными игроками. Возможно, это преимущество было нечестным, но жульничеством он его не считал. Оно ведь не давало ему знать, что произойдет в каждом раунде. Он не мог его контролировать. Десс просто был достаточно умен, чтобы не упускать большинство из откровений, когда те к нему приходили. Крупье принялся за раздачу фишек новичкам. Как всегда, желая каждому из них формальной удачи. — Похоже, отношения с другими шахтерами у тебя не слишком хорошие, — сказала лейтенант, припомнив недавний комментарий Десса. — Ты никогда не думал о смене профессии? Дес мысленно простонал. Едва он сел за стол, офицеры пооставляли свои вербовочные рассказни и сосредоточились главным образом на игре. Теперь же он дал ей повод поднять эту тему вновь. «Я не заинтересован в том, чтобы стать солдатом», — проговорил Десс, делая взнос на следующий раунд. «Не будь таким опрометчивым», — произнесла лейтенант. Ее голос плавно перетек в успокаивающую мелодичную трель. «Быть солдатом республики значит получать определенные преимущества. К тому же, мне думается, это лучше, чем работать на рудниках». «Перед тобой вся галактика, сынок», — добавил командор. — Миры гораздо привлекательнее, чем этот, если ты понимаешь, о чем я. — Как будто я не знаю, — подумал Десс, а вслух сказал. — Я не собираюсь проводить здесь всю жизнь. Но когда я уберусь с этой скалы, то не стану тратить дни, уклоняясь на фронте от ситских бластеров. — Нам недолго осталось воевать с ситами, сынок. Мы уже пустили их в бега. Командор говорил с такой спокойной уверенностью, что едва не соблазнил Десса поверить сказанному. «У меня другие сведения», — сказал Десс. «Ходят слухи, что Братство Тьмы одержало победу в большинстве битв. Я слышал, что под их контролем теперь больше десятка регионов». «Это было до генерала Хота», — перебил один из солдат. Десс знал про Хота из Голосети. «Это был самый настоящий герой республики, победивший в целом ряде крупных сражений». Он был блестящим стратегом, знавшим, как вырвать победу из лап поражения. Неудивительно, учитывая, кем он был. Ход, невинно поинтересовался Десс, опустив глаза в свои карты. Мусор. Он сбросил комбинацию. «Разве он не джедай?» «Так и есть», — ответил командор, заглядывая в карты. Он сделал небольшую ставку. «Мастер джедай, если точнее. И хороший солдат, к тому же». Невозможно было отыскать лучшего человека, чтобы возглавить военную кампанию республики. -Аситы, знаете ли, не просто солдаты», – серьезно издрек подвыпивший Энсин. Его голос был даже громче, чем прежде. «Некоторые из них могут использовать силу, совсем как джедаи. Их нельзя прикончить одними только бластерами». Дэс наслушался достаточно безумных баек, в которых джедаи выделывали экстраординарные фокусы, используя мистическое могущество силы, но считал, что это легенды и мифы. Или, по крайней мере, нечто сильно преувеличенное. Он знал, что существовали силы, выходящие за грани материального мира, и его собственное предвидение было тому доказательством. Но в истории о том, что могли вытворять джедаи, было слишком сложно поверить. Если сила на самом деле была таким могучим оружием, то почему эта война длилась так долго? «Идея отвечать перед мастером-джедаем меня мало привлекает», – сказал он. «Я слышал разные чудные вещи о том, во что они верят. Нет страстям, нет эмоций. Звучит так, словно они хотят превратить всех нас в дроидов». Перед оставшимися игроками разложили очередной круг карт. «Джедай руководствуется мудростью», – объяснил командор. «Они не позволяют таким вещам, как страсть и гнев, затуманить их суждения». — Гнев полезен, — заметил Дес. Он вытаскивает меня из кучи отвратительных мест. — По мне, так лучше было бы вообще в эти места не соваться, — ласковым голосом парировала лейтенант. После нескольких ходов раунд закончился. Молодая женщина, принесшая Энсину выпивку, открылась на двадцати. Не слишком удачная комбинация, но и неплохая. Она поглядела на командера, когда тот перевернул свои карты и улыбнулась видя, что у него оказалось только девятнадцать. Ее улыбка исчезла, когда пьяный Энсин показал свое двадцать одно. Когда он стал сгребать кон, она живо прервала его смех дружеским тычком под ребра. Все заплатили взносы, и Крупье сдал каждому из игроков еще по две карты. — Джедаи защищают Республику, — убедительно продолжала лейтенант. — Штатским их взгляды могут показаться странными, но они на нашей стороне. «Все, чего они хотят, — это мира». «Правда?» — сказал Дес, посмотрев на свои карты и подвинув фишки. «А я думал, они и хотят уничтожить ситов». «Ситы — это незаконная группировка», — объяснила лейтенант. Секунду подумав, она сбросила карты. «Сенат издал Биль, объявивший их вне закона почти три тысячи лет назад, сразу после того, как Реван и Малок посеяли разрушение по всей галактике». «Мне всегда казалось, что Реван спас Республику», — сказал Десс. Командор снова вступил в беседу. «История Ревана запутана», — сказал он. «Но факты налицо. Ситы и их учения были Сенатом запрещены. Их существование само по себе нарушение закона Республики и хороший аргумент. Джедаи понимают угрозу, представляемую ситами. Вот почему они присоединились к флоту». Во благо галактики ситы должны быть уничтожены, раз и не всегда. Перебравший Энсин снова выиграл кон уже второй раз подряд. Иногда лучше быть удачливым, чем умным. Так значит, Республика повелела, чтобы ситы были уничтожены, сказал Десс, внеся деньги за следующий раунд. Если за все ответственны одни ситы, держу пари, они скажут то же самое и отжидая их. «Ты бы не говорил так, если бы знал, какие ситы на самом деле», — сказал один из прочих солдат. «Я воевал против них. Они кровожадные убийцы», — Десс рассмеялся. «Да уж, как смеют они пытаться убить тебя на войне? Разве они не знают, что ты занят их убийством? Как воспитано. «Кровожадная кацкая дворняга!» — взорвался солдат, поднимаясь со стула. «Сядь на место, рядовой!» — рявкнул командир. Солдат подчинился приказу, но Десс по-прежнему чувствовал повисшее в воздухе напряжение. Все остальные за столом, за исключением, вероятно, двух офицеров, уставились на него. Чудно. Последнее, что у них теперь на уме, так это карты. Обозленные люди плохо играют в сабок. Командор тоже почувствовал, что дела плохи. Он изо всех сил постарался разрядить обстановку. «Ситы блюдут учения темной стороны, сынок», — сказал он Дессу. «Если бы ты видел все те вещи, какие они сотворили в ходе этой войны, и не только с другими солдатами, им все равно, даже если страдают невинные граждане». Слушая только краем уха, Десс заглянул в карты и сделал ставку. «Я не дурак, командор», — сказал он. «Признает эта республика официально или нет, у вас с братством тьмы война, и несчастье на войне случается с обеих сторон». Так что не пытайтесь уверить меня в том, что ситы – монстры. Они люди, такие же, как вы и я. Из всех игроков за столом только команд бросил свои карты. Дес знал, что по крайней мере несколько солдат будут играть плохими комбинациями просто ради того, чтобы завалить его. Командр вздохнул. Возможно, ты и прав. Обычные солдаты, служащие в армии только потому, что не подозревают – Чем на самом деле являются мастера Ситы и Братство Тьмы? Всего лишь люди. Но взгляни на идеалы, стоящие за этой войной. Пойми, за что действительно борется каждая из сторон. Просветите меня, командор. Десс придал своему голосу некоторый намек на снисходительность и мельком зачеркнул еще несколько фишек, зная, что это взбесит всех еще больше. Он был рад увидеть, что никто больше не раскрылся. Он играл ими, как битский музыкант, высвистывающий на флейте. «Джедаи стремятся сохранить мир», — в очередной раз повторил командир. «Они способствуют делу справедливости. Всякий раз, когда есть возможность, они используют свое могущество, чтобы помочь нуждающимися. Они стремятся служить, а не править. Они верят, что все живые существа, невзирая на расу или пол, созданы равными». Уверен, ты можешь это понять. Это было больше утверждением, нежели вопросом, но Десс все равно ответил. Но ведь все живые существа не равны в действительности, разве нет? Я имею в виду, что кто-то умнее или сильнее, или лучше играет в карты. При последнем замечании он слегка улыбнулся командору, но все остальные за столом нахмурились. Отчасти ты прав, сынок. «Но разве не долг сильных помогать слабым?» – Дес пожал плечами. «Он не особо верил в равенство. Труд, направленный на то, чтобы сделать всех одинаковыми, не оставляет никому шансов достичь величия». «Так что там насчет братства тьмы?» – спросил он. «Во что они верят?» «Они следуют учениям темной стороны. Единственная вещь, к которой они стремятся – это власть». Они верят, что естественный порядок галактики состоит в служении слабых сильным. Ну, «Звучит довольно неплохо, если ты один из сильных». Десс раскрыл карты и прибрал к рукам кон, наслаждаясь жалобами и руганью, которые бубнили себе под нос проигравшие. Десс озарил всех мерзкой ухмылкой. «Во имя Республики надеюсь, что вы, ребята, лучше исполняете солдатский долг, чем играете в сабок». «Грязный, мерзопакостный трус!» — закричал Энсин, вскочив на ноги и расплескав по полу свою выпивку. «Если бы не мы, ситы уже до краев заполнили бы эту выгребную яму!» Любой другой шахтер на месте Десса принял бы вызов. Но Энсину, уже достаточно пьяному, все же хватило военной дисциплины, чтобы не распускать кулаки. Суровый взгляд командора заставил его сесть на место и пробурчать извинения. Дес был впечатлен и немного разочарован. «Все мы знаем, почему республика печется об Апатросе», — сказал он, складывая в кучу свои фишки и стараясь выглядеть беспечным. В действительности же он внимательно рассматривал стол в поисках кого-то еще, кто мог бы на него наброситься. «Вы используете картозис в фюзеляжах своих кораблей? Вы используете его в окладах своего оружия?» Вы находите ему применение даже в нательной броне. Без нас у вас не было бы и шанса в этой войне. Так что не делайте вид, будто проявляете тут какую-то заботу. Мы нужны вам так же, как вы нужны нам». Никто еще не сделал взносов. Все глаза приковались к драме, разыгравшейся между игроками. Крупье колебался. Его ограниченный разум не мог понять, каким образом разрешить ситуацию. Десс знал, что Грошик наблюдает за ними с дальнего конца кантины. Его рука лежит на оглушающем бластере, который он тайком хранит за барной стойкой. И все же Десс сомневался, что Неймодианину понадобится оружие. «Хорошо сказано», — признал командор, делая ставку. Остальные, включая Десса, последовали его примеру. «Но мы хотя бы платим за картозис, который используем». «Ситы просто забрали бы его у вас». «Нет», — поправил Десс, изучая карты. «Вы платите за картозис РВК. Эти кредиты не доходят до таких парней, как я». Он сбросил свою комбинацию, но не закончил разговор. «Видите, в этом-то и проблема республики. В ядре все восхитительно. Люди здоровы, богаты и счастливы. Но здесь, в кольце...» Все не так просто. Я работал на рудниках так долго, как только помню. И я все еще должен РВК достаточно кредитов, чтобы ими можно было заполнить трюм грузовика. Но я не вижу никаких джедаев, пришедших спасти меня от этой маленькой несправедливости. В этот раз никто ему не ответил, и даже командор. Десс рассудил, что они уже достаточно поговорили о политике. Он хотел сосредоточиться на том, чтобы выиграть две тысячи кредитов, которые составляли банк. Дэс поставил себе целью избавиться от противников. — Не пытайтесь всучить мне ваших джедаев и вашу республику, потому что именно этим она является, вашей республикой. — Вы говорите, что ситы уважают только силу? — Что ж, здесь в кольце законы почти те же. Тебе приходится самому присматривать за собой потому что никто больше этого не сделает. Вот почему ситы нашли тут новых рекрутов, готовых к ним присоединиться. Люди без ничего чувствуют, что им терять нечего, и если республика не разберется с этим в ближайшее время, братство тьмы победит в войне, вне зависимости от того, как много джедаев возглавит вашу армию. «Может, лучше займемся картами?» – предложила лейтенант после долгого и неудобного молчания. «Это мне подходит», — сказал Десс. «Без обид?» «Без обид», — проговорил командор, выдавив улыбку. Несколько солдат согласно забормотали, но Десс знал, что обиды все равно остались. Он сделал все, что мог, чтобы они залегли как можно глубже.